144. Июль 28. Предметы физического мира существуют на плане физическом. Предметы и образы психического порядка на плане незримом. Они невидимы, но имеют такое же яркое и действительное существование, как предметы видимого мира. Термины «видимые» и «невидимые» не совсем точны, ибо для тонкого зрения невидимые предметы видимо так же реально, как плотные для физического глаза. Человек постоянно творит эти невидимые образы и насыщает ими пространство. Каждая мысль имеет форму той или иной степени четкости. Художники и писатели обычно мыслят необычайно четко, Порождая вереницы устойчивых мыслей образов, окутывая себя защитной стеною потока светящиеся мысли, окружает мыслитель себя как бы панцирем, через который не могут проникать мысли и образы, толпящиеся в пространстве вокруг. Для их проникновения надо, чтобы они по своим вибрациям были того же порядка или даже более утонченными. Через панцирь света могут проходить только светлые мысли. Поэтому защитное окутывание себя кругом светящейся материи есть явление совершенно реальное на плане сверхфизической, точнее, тонкой видимости. Необходимо заметить, что сверхфизического ничего нет. Везде и всюду материи разных ступеней разрежения и утонченности. Тонкие образования реальны. Наполняя сферы вокруг образами своих мыслей, создает их Творец тонкое, невидимое окружение свое, которое приобретет явно видимые формы и будет сопутствовать ему, когда он сбросит свое физическое тело и когда откроется его астральное зрение. То, что неизримо сейчас, будет зримым в надземном. Строящий на красоте не пожалеет ни об одной мысли, но горе сорителям и злобником, ибо окружают себя тьмою, которая магнитно созвучна всей тьме родственной их собственной психической продукции по тональности. И то, что создали они, как бы вольется в провалы тьмы неизримого мира, вовлекая воронки и вихри по безобразия. Состояние после освобождения от тела очень справедливое, ибо имеет вокруг себя человек то, что созвучно и близко обычному и привычному для него мышлению жнет, что посеял. Что создавал и творил мыслью и чувством, то и будет иметь, то и увидит усиленное в мегафоне пространство и возросшее в своей напряженности благодаря отсутствию плотной видимости. Останется сам с собою, со своей психической продукцией, усиленным магнитным созвучием с родственными по сущности и сферами. Так каждый может определить будущее свое в надземном, проанализировав характер своей мысленной активности при жизни еще на земле. Нет никаких наказаний и кары. Есть просто прямые и логические следствия непреложных законов тонкого мира. Сеете ли здесь жнецы посева своего там? Каждая мысль семя посева, даже мало малейшее. Этим малые мысли особенно опасны. Нельзя отпускать их с конвейера сознания, не наложив на каждую знака своего окончательного решения или суждения, так как неотвергнутая и одобренная она даст свой росток. И если это мысль тьмы, то и росток будет темным, и будет расти, пока не станет остр и колюч, и не начнет раздирать горло потому указывается постоянный дозор и суровый контроль над мыслью. Пархание мотыльков тьмы недопустимо, следствия будут нехороши. Лучше в такие минуты повторять священное воззвание «Аум», нежели наполнять незримые сферы мыслями, недостойными ученика. За легкомыслие и попустительство придется платить, ибо посеявший жнет.